Кого выбрать? Существует разные сведения о том, когда собака была приручена человеком. Но вот в чем мнение специалистов Единот. Первым одомашненным животным была собака. Как пишет в одной из своих книг о животных Акимушкин, этот взаимовыгодный союз был заключен 15 или даже 20 тысяч лет назад. Что надо было человеку, приручившему сильное и смелое животное? Чтобы оно стало его союзником. А это значит охраняло жилище посевы, скот. Иными словами, выполняло роль сторожа. Сторож, вероятно, самая первая и самая древняя собачья специальность. И охотник тоже. Трудно было первобытным людям добывать себе пищу. На зверя шли чуть ли не с голыми руками. Быстро оценил человек значение собаки на охоте. Она и выследит зверя, и из норы выгонит, и в ловчую яму загнать может, и в рыболовстве собаки были хорошими помощниками. Но это уже позднее, когда человек стал рыбу сетью ловить. Собаки помогали вытаскивать ее после лова на берег для сушки. Но не только такие сугубо мирные специальности были у собак. Рябинин в книге Друг, воспитанный тобой, пишет, что псы-ратники имелись в войсках Осирии и Вавилона у завоевателя мира Александра Македонского. Страшных, догообразных собак выпускали на врага тевтоны. Эти своего рода ударные отряды не знали жалости и страха, и от успеха их действий нередко зависел исход всего боя. В те же далекие времена популярностью пользовались собачьи бои. Специально выращенные бойцовые собаки, подобно гладиаторам, сражались друг с другом на аренах цирков. Нередко против собак выпускали быков, львов, медведей и даже слонов. И в наши дни в цирках можно увидеть собак. Но их роль совсем иная. Они участвуют с клоунами в репризах как самые настоящие артисты разыгрывают целые сценки, даже мини-спектакли. Много раз смотрел я аттракцион Александра и Надежды Поповых на приеме у доктора Айболита, и каждый раз удивлялся необыкновенной артистичности их четвероногих партнеров. А сколько запоминающихся образов верных и преданных друзей человека создали собаки в кино! Достаточно вспомнить такие великолепные фильмы, как «Джуль Барс», Ко мне Мухтар, Белый Бим, Черные Ухо и другие. Немало собак в нашей стране готовят для охраны государственной границы. Уже стало легендой имя бесстрашного и мужественного пограничника, героя Советского Союза Карацупы, который с помощью своих четвероногих друзей задержал 467 нарушителей, а кроме того подготовил сотни опытных инструкторов и вожатых собак. В годы Великой Отечественной войны собаки помогали прокладывать связь и доставлять донесения, выносить раненых с поля боя и разыскивать мины, взрывать вражеские железнодорожные эшелоны и танки. В начале 1944 года на фронтах было около 60 тысяч собак различных специальных служб. Многие и многие тысячи раненых солдат и офицеров вывезли с поля боя ездово-санитарные упряжки. А вот еще пример. За время работы сводного отряда Центральной школы собаководства на Степном фронте всего за два месяца было обнаружено и обезврежено с помощью собак 381 минное поле, изъято 85 860 мин различных типов, 3089 фугасов, очищено от мин 783 километра дорог. Собаки принимали участие в разминировании Харькова, Киева, Варшавы, Праги, Вены и других городов. Минрозыскные собаки прошли в торжественном строю по Красной площади на Параде Победы в 1945 году. В книге «Собаки на войне», изданной в Соединенных Штатах Америки в 1946 году, говорится, что нигде военные собаки не применялись столь эффективно, как в России. В послевоенные годы профессий у собак заметно прибавилось. Теперь они помогают геологам отыскивать руды и минералы. В нашей стране, Разработкой кинологических методов поиска полезных ископаемых занимаются специалисты Института геологии Карельского филиала Академии наук. Эта работа ведется с 1966 года. Отыскивают собаки и места повреждения газопроводов. Эксперименты показали, что собаки способны обнаруживать утечку газа из труб, уложенных в земле на глубине двух и более метров. в качестве своеобразных индикаторов, собаки все чаще стали использоваться в борьбе с контрабандой наркотиков. Хорошее собачье чутье позволяет находить наркотики, спрятанные даже в толстостенные металлические коробки. Специалисты утверждают, что собаки в состоянии различать свыше двух тысяч пятисот запахов. На такой не способен ни один из современных приборов, созданных человеком Возможно, кому-то из вас приходилось видеть на улице незрячего человека в сопровождении собаки. Таких четвероногих помощников воспитывают в Центральной Республиканской школе подготовки собак-проводников слепых. Нельзя не сказать и об огромной помощи собак сотрудникам милиции. Сильнейшее землетрясение в 1988 году в Армении показало, как важно иметь хорошо подготовленных собак, способных отыскивать людей, оказавшихся под руинами зданий. Спасатели из ряда зарубежных стран пребывали в с Спитак вместе с обученными этому непростому делу животными. Благодаря чутким носам четвероногих помощников было спасено немало жителей. Сейчас В разных городах нашей страны создаются такие оперативные поисково-спасательные отряды, которые в случае необходимости будут привлекаться к работе по розыску людей под завалами. В этих отрядах намечено готовить и собак. Есть и другие особенности поведения собак, которые сравнительно недавно попали в поле зрения ученых. Еще наши далекие предки обратили внимание на взаимосвязь между поведением собаки и теми или иными явлениями природы. Это нашло отражение в целом ряде поговорок. Собака траву ест к дождю, собака мало ест, много спит к ненастью и тому подобное. Некоторые из них не лишены смысла. Никто еще толком не исследовал и поведение этих животных в часы, предшествующие стихийным бедствиям и, в частности, землетрясениям. Хотя в литературе описано немало случаев, когда за какое-то время до первых подземных толчков именно собаки начинали беспокойно вести себя, нервничали, вылили.